Глава вторая. Варя. Я очнулась, проморгалась и поняла, что попала. Теперь по-настоящему. Увольнение, кран, прочее – такая фигня по сравнению с незнакомцем, сидящим в центре пентаграммы, по углам которые уже практически догорели свечи. А если он выйдет из ловушки, когда они совсем потухнут, вряд ли желанием поблагодарить меня за приглашение и гостеприимство. «Ох, бабушка, что же ты такое намудрила в своем дневнике? А что намудрила я? Насколько я вообще была не в себе, чтобы дойти до ритуалов? Я же никогда во всю эту ненаучную фигню не верила, а тут вдруг полезла. Вызвала на свою голову домового исполнителя желаний. А он оказался драконом. Еще и довольно симпатичным мужчиной, как выяснилось, хотя я и старалась на него не глазеть, ибо неприлично». Лучше бы глюком был, вот честно. Тогда бы мне не пришлось сейчас думать, как избавиться от вызванного в пьяном бреду незнакомца, потому что обратно уйти он якобы не может без участия моей магии. Моей. А ничего, что ее у меня как не было, так и нет. А Зато глюк есть. Угу. Тот, который домовой, то есть демон, тьфу ты, дракон. Как-то не так я летающих ящеров себе представляла. Это двуногие, безхвостый и бескрылые. От дракона разве что чешуя и когти с клыками. Были. Ну и самомнение еще, да. В человеческом же виде он хорош, но все равно раздражает. Я помочь ему пыталась, а он тоже мне принц из другого мира. Принц сидел, смежив веки и вроде как тоже спал. Я же пользуюсь случаем, его как следует разглядела. Красивые, хоть и не в моем вкусе. Слишком резкие, словно из камня высеченные черты. Грубоватые, но такие породистые, что ли. Зато темные волосы до середины спины гладкие, как в рекламе шампуня. На мощном торсе ни единого дефекта, даже самого крошечного шрамика. Словно моего демона несколько часов гримом замазывали. Имя, не открывая глаз, потребовал дракон. «Что?» Я вздрогнула, заливаясь краской все же слишком пристально изучала мужчину. «Зовут тебя как ведьма», — открыл глазище он. Желтый, как у кота, хоть и с обычным зрачком. И уставился на меня так, что я плотнее запахнула халатик. Исключительно машинально. «Варвара, можно просто Варя. А вы?» «Араркорт стремительный», — представился он. «Властитель западной долины и...» Мужчина запнулся, чуть нахмурился, а потом кривовато улыбнулся и выдал. Для тебя просто рорк. И можно на «ты». А теперь, Варенька, давай выяснять, как так получилось, что ты меня вызвала и что нам с этим делать. Согласна? Я тут поразмыслил. Судя по всему, твой ритуал из разряда вызовов с условием. Выполним условия, и привязка оборвется. Ты вроде про корниз упоминала. Его что, подменили, пока я спала? Где грубиян, который назвал колбасу червяком? Кто этот спокойный, адекватный господин с шикарным торсом и нереально красивыми глазами? Что ты!» Я отряхнула головой, пытаясь избавиться от наваждения. «Он же на мне магию свою не тестирует, нет? Например, приворотную. А то кто этих драконов знает, на какие подлые трюки они способны?» «Варвара...» Вырвал меня из сомнений голос гостя. Аж мурашки по коже побежали от его тембра. «Согласна?» Чуть не ляпнула на что, но быстро сообразила, что речь про карниз и прочие неприятности. Еще немного поколебавшись, кивнула. Все равно сама ничего придумать не могу, а жить с посторонним мужчиной в гостиной, которого еще и кормить надо, нет уж, увольте. И ладно бы только кормить. Рано или поздно ведь и другие потребности проснутся. Мне что, ночную вазу ему подавать? Или закрыть комнату и ждать, пока окочурится? В противогазе ждать? Так соседи участкового вызовут. А еще этот индивид поджог может устроить. Или песни начать орать, а пол в припадке биться. Да мало ли способов отравить мне существование. По-любому придется договариваться, раз уж избавиться сразу не вышло. Рискованно, но... Да согласна я. Буркнула, потому что кивка ему, по-видимому, было недостаточно. Рорк поднялся и... Вышел из клетки, стирая носком сапога оба круга. Это что? Как? Из-за моих слов, да? «А он точно карниз вешать сейчас пойдет или может меня?» Больно уж улыбка у этого брутального господина довольная.